Иоанн. 9 июня 444 года храм Святой Софии и архиепископский дворец были окружены войсками. Вокруг стояла густая толпа. Народ уже несколько дней охранял своего архиепископа. Архиепископом был Иоанн, прозванный Золотоустом. правильнее сказать ещё был покушение на Иоанна следовали одно за другим дважды горожанам удавалось остановить убийц первый по просьбе архиепископа был отпущен второй зарезавший семерых слуг Иоанна был схвачен толпой и отведён в темницу но власти его отпустили горожане были в ярости Аркадий был набожным императором. В детстве он был чудесным образом спасён во время бури у горы Афон. Когда тонул, ему явилась Богородица. Но Аркадий был безвольным императором. Делами империи заправляла императрица Евдоксия. Евдоксия была женщиной больше, чем это требовалось для императрицы. Евдоксия ненавидела Златоуста. Полдень 9 июня 404 года был душным. Солдаты расчищали в толпе проход для нотария, нёсшего Иоанну приказ императора. Епископы Акакий, Антиох, Кирин и Севеrian приняли на себя ответственность за твое осуждение. Поручи это дело Богу. И уходят отсюда безотлагательно. Иоанн обратился к епископам и к клирикам: "Пойдёмте помолимся и простимся с ангелом этого храма". Храм Святой Софии, Премудрости Божьей, выглядел тогда по-другому, был меньше и скромнее. Иоанн молился в храме. В это время Ему передали письмо от одного из начальников города из числа его друзей. Поспеши уйти тайно, чтобы не было кровопролития между горожанами и войском. Золотоуст прервал молитву, повелел оседлать и покрыть попоной свою лошадь и держать её у западных врат храма для отвода глаз. Сам Быстро прошёл через храм к восточным вратам, немного задержался, прощаясь с дяканисами. Что касается меня, чувствую, что всё кончено, мой путь совершен. Кто-нибудь возведённый на этот престол будет моим преемником, заслужите его милосердие и помяните меня в своих молитвах. У восточных врат он и несколько его сторонников предали себя в руки стражи. Их повели к гавани, стараясь скрыть от посторонних глаз. Лодка поплыла по Босфору в стороны Никеи Вифинской. Ангел церкви, пишет летописец Поладий, удалился вместе с ним. Каким видел и ан отдаляющийся от него Константинополь, трудно представить, много воды с тех пор утекло через босфор. Тот храм Святой Софии исчезнет очень скоро. Следующий разрушит землетрясение. Гигантская черепаха нынешнего появится двумя веками позже. При османах храм потеряет венчавший его крест и обрастёт минаретами, исчезнет императорский дворец. в котором Евдоксия строила козни против Златоуста время разрушит и подром и театры на другом берегу Босфора гюэстцы построят башню и тоже исчезнут небо над городом прошьют иглы минаретов через Босфор ляжет наплавной мост рыбаки с удочками ресторанчики от пристани будут отходить белые паромы за паромами устремятся чайки Чайки были и тогда. В то утро 9 июня 404 года они летели за лодкой, то зависая в воздухе, то слетая к воде, кричали детскими и женскими голосами, прося милостыню. Ян, плывя по Босфору, мог смотреть на чаек, возможно, кинул им немного хлеба. Ещё он видел своих спутников Епископов Евлизия и Кириака, Священников, солдат, Смуглые руки грибцов, Рыбачьи лодки, промышлявшие кефалью с тавридой И прочей, обитавшей здесь рыбой, И темные, с металлическим отблеском волны Босфора. Солнце покрылось кисеей, погода менялась, Златоуст в последний раз смотрел на город — Докса тофео Пантон Энекен. Слава Богу за всё. Со стороны Чёрного моря шла буря. Но прежде буря должна была разразиться на земле. Народ, устав дожидаться архиепископа у западных дверей, заволновался. Кто-то крикнул, что Иоанна схватили солдаты, выломав дверь во ограде. Толпа хлынула в храм. Солдаты пустили в ход оружие, всё смешалось, задние напирали на передних. Крики, проклятья, стон раненых и затоптанных заполнили храм при мудрости божеей. Не найдя Иоанна, и Анна, и услышав, что его уже нет в городе, люди понемногу остыли и стали расходиться. Небо над храмом вспыхнуло и загремело. На кафедре, из которой Иоанн произносил свои проповеди, брызнули искры. Пламя бросилось на хоры и вскоре, раздуваемое ветром, охватило весь храм. Храм горел. Огонь добрался до сената. С трудом удалось остановить его у императорского дворца. Дул ветер, разнося по городу дымную горечь и крики. Волны присыпало пеплом. Было начато следствие. В пожаре обвинили сторонников Иоанна. Все его спутники были взяты под стражу и возвращены в Константинополь для допроса. Я не разлучусь с моими братьями, писал в ответ Иоанн. Если они виновны, виновны и я. Хотя по другим обстоятельствам дела вы отказались выслушать ответ мой на обвинения против меня возведённые. Однако относительно пожара моей церкви выслушать меня следует. Протест остался без ответа. Не для того изгоняли и Анна, чтобы снова возвращать его в великий город. И Анна оказался один, один на один с солдатами конвоя, с пылью и жарой, с усиливавшейся лихорадкой. 3 года его будут гнать с одного места на другое. Никея, Кисария, Кукуз, Арафсис, снова Кукуз. Болезнь его усиливалась. Из Константинополя и из других городов доходили горькие известия. Архиепископы трёх церквей Востока, Константинопольской, Александрийской и Антиохийской, объединились против Иоанна и его сторонников. Золотоуст пытался поддержать своих друзей письмами. "Наконец возвратилась весна", писал он. "Большая часть смертных в это благодатное время радуется цветам, украшающим землю, и зелени её одевающей. Но мне она приятна и дорога ещё тем, что дозволяет издали беседовать с любезными моему сердцу". Глава Римской церкви Папа Иоанн Кентий выступил в защиту и Анна и потребовал созыва собора. Иоанн Кентий поддержал Ганорий, правитель западных империй, брат императора Аркадия. Римские епископы, отправленные в Константинополь, были схвачены, заточены в крепость, а потом отправлены обратно. Аркадий разорвала отношения с Ганорием, папай на Кентий, прервал каноническое общение с церквями Востока. А Златоусто было приказано перевести ещё дальше, в Пифиунт. Переписка отныне была ему запрещена конвоем доны особые указания. В городах они больше не останавливались. И Анна в лис непокрытой головой под палящим солнцем местных жителей, пытавшихся подойти к нему, отгоняли. Багровая голова его, пишет Поладий, склонённая на грудь, стала подобна созревшему плоду, который готов оторваться от ветки. 14 сентября 407 года в Комане, в церкви мученика Василиска, этот плод оторвался от ветки, но полетел не вниз, а вверх. Докс атуфео, Пантон Энекин. Он перекрестился и лёг на холодные плиты. Слава богу за всё. По счастью, в церкви нашёлся свободный гроб. Закрылся театр и маски сняты. На Здешнем театре в самый полдень употребляются завесы. И многие лицедеи являются в чужом виде и с масками на лице. Иной представляется философом, не будучи философом, иной царём, не будучи царём, только имея вид царя, пароли. Иной врачом, не умея управиться и с деревом. Иной рабом, будучи свободным. Иной учителем, не зная и азбуки. Так в шестой беседе о Лазаре Иоанн сравнивал жизнь человеческую с театром. Маски держатся, пока увеселяющиеся сидят в театре, но когда наступит вечер, театр закроется и все выйдут. Тогда маски сбрасываются, и кто в театре представлялся царём, вне его оказывается медником. Так и в жизни и при кончине. Настоящая жизнь театр. Сдешние вещи, богатство и бедность, власть и подчинённость представляются в ложном виде. Но когда окончится тот день и наступит та страшная ночь или лучший день, ночь для грешников, а день для праведников, когда маски будут сброшены, тогда позван будет на суд каждый со своими делами. не с богатством своим, ни с властью, ни с почестями и могуществом, но каждый с делами своими. И наступила ночь. Театр закрылся. Маски одна за другой снимались. 6 октября 404 года. Умирает, родив мёртвого ребёнка Евдоксия. 1 мая 408 года умирает Аркадий. Правителем становится малолетний Феодосий. 412 год. Умирают архиепископы Александрийский и Антиохийский. Двое из трёх гонителей и Анна. Архиепископом Антиохийским становится Александр, хранивший верность Златоусту. Он вносит имя Иоанна в диптих антиохийской церкви и восстанавливает общение с папой Инокентием. 425 год. Умирает архиепископ Константинопольский, последний из главных врагов Иоанна. Имя Иоанна уже внесено в диптихи Константинопольской и Александрийской церквей. И наступает ночь. Ночь для грешников И день для праведников. В 434 году Константинопольским архиепископом становится прокол, бывший в юности чтецом и песцом Златоуста. В 437 году прокол произнёс с кафедры похвальное слово Златоусту. Речь прокла была прервана восклицаниями народа. Мы требуем, чтобы нам возвратили епископа Иоанна. Мы требуем тело нашего отца, нашего Иоанна. Иоанн возвращается в Константинополь 27 января 438 года, через 33 года после своего изгнания. На пути из Каны Его перевозили из города в город под охраной императорского эскорта. В каждом городе к станкам стекались толпы народа, священников, монахов. В Холкедоне и Анна встречал император Феодосий. Ну украшены императорские триремы, и он плыл в Константинополь. Море покрылось множеством судов и лодок. За триремами и с Анном летели чайки. то зависая в воздухе, то слетая к воде. Город стёкся к церкви святой Ирины. Серебряную раку с телом Иоанна внесли в церковь. Патриарх прокол открыл гроб. Тело святителя оказалось нетленным и источающим благовоние. Народ радостно закричал. Когда гроб опустили, император Феодосий снял с себя парфиру И накрыл её Иоанн. Потом заплакал и заговорил на женский манер: "Помоги мне, грешнице, святой Отче, и прежде чем я буду осуждена на страшном суде Христовом, прости меня". Так Феодосий говорил от лица своей матери Евдоксии, подражая её голосу. На утро мощи святого были перенесены в соборную церковь святых апостолов. Здесь его погребли, рядом с могилами Аркадия и Евдоксии. Много воды утекло через Босфор. Маски истории успели снова смениться. И снова, и ещё. И сейчас храм святых апостолов исчезли могилы императоров и императриц. Ибывающим в Стамбул туристам показывают теперь надгробия правителей турецкой династии османов. Исчезли из Константинополя и мощи и Анна. В 1204 году в город ворвались крестоносцы, и Иоанн снова покинул его. Город горел, горели церкви, над Босфором стелился чёрный дым. В дыму носились с криками редкие чайки. 800 лет мощи находились в утекании. В 2001 году Папа Иоанн Павел II официально попросил прощения за разорение крестоносцами Константинополя. 26 ноября 2004 года Иоанн возвращался в свой город. Его возвращение не было таким пышным, как тогда, в 438 году. Город сильно изменился за те 800 лет, пока его здесь не было, но всё так же торжественно была служба в соборе Святого Георгия. Толпы народа, свечи, тягучее пение мужского хора, плеск Босфора, крики чаек. Докса тофео, Пантон. and that can